Глава 70. Впрочем, причина очевидна. Это очередная попытка сделать меня эмоциональнее. Значит, место не такое простое, как кажется. Под скат у крыши Лор подводит меня к пледу. Я сажусь, и Лор лично, не големом, откупоривает бутылку и наливает в кубок пылающее вино. Братяги, выпьет мне. Мы устраивали подобные свидания? Уточняю я, потому что никак не могу узнать момент. Нет. Качает головой Илор и наливает себе. Это будут новые впечатления. Но место слишком нестандартное. Усевшись рядом, Илор обнимает меня за плечи свободной рукой. Голем ставит на площадку на своей голове тарелки с едой и превращается в столик с ножками не одинаковой длины, что позволяет создать ровную столешницу на скате крыши. И всё. Нас с Элором окутывает тишина. В этой тишине оживают другие звуки. Где-то недалеко курлыкают отмершие после нашего полета птицы. Тут и там открываются и закрываются двери, доносятся отголоски голосов. Квартал оживает после нашего слишком демонстративного появления». Удерживая меня за плечи, Элор смотрит вперёд, на открытый нашим взорам двор соседнего дома и отпивает вино, позволяя волшебному огню теребить кончик носа. Молчит, ждёт чего-то. Точно ведь ждёт. Я тоже обращаю взгляд на двор со странными чёрными столбами. Наверное, я могу сидеть так вечность, ни о чём не думая, ничего не чувствуя. Часы на башне отбивают время. В доме, за которым мы наблюдаем, открываются двери во двор, и на улицу выбегает, взмахивая алыми крыльями, темноволосый мальчишка, а за ним мальчишка с серебряными волосами и алыми крыльями огненного дракона, Аздар. В скорости он наступает первому мальчишке, Ралису, но не отчаивается, упорно пытается сократить расстояние на поворотах, ускоряется прыжками. Мальчишки настолько увлекаются, что вокруг них рассыпаются искры, объясняющие появление во дворе обгорелых столбов. И слышен смех, звонкий, прерывистый из-за бега детский смех. Держа полыхающий кубок в руке, я наблюдаю за этим бесконечным восторженным забегом. Мы с Халеном тоже бегали друг за другом, только мне надо было сохранять контроль над эмоциями. Слишком желая догнать Халена, я непроизвольно хватала его телекинезом и притягивала к себе, а так как управлять силой ещё не обучилась в должной мере, притягивая, я могла и уронить, и слишком резко дёрнуть за крыло или ногу. Один раз даже вывихнула Халену руку. И он измученно улыбался, пытаясь изобразить, что все нормально, хотя я прекрасно чувствовала его боль. Огненным мальчишкам, бегающим сейчас во дворе частного дома, тоже следует быть осторожнее. Их магия, принадлежащая разным родам, опасна друг для друга, но пока с них сыплются только искры. Ощущаю на себе взгляд и лора, и понимаю, что вино в моем бокале погасло, Мясо на тарелке заветрилось, мальчишки уже не бегают, они на перегонки грызут печенье и запивают его молоком. Их мать принесла им целое блюдо и кувшин. А Элор смотрит на меня. Поворачиваюсь к нему, полные нежности золотые глаза будто затухают от осознания, что Иаздар не пробудил во мне чувств. Вздохнув, Элор отворачивается. На детей он смотрит с грустью и нежностью. А равесниками с братом или сестрой, наверное, жить веселее. Родители постоянно находиться рядом не могут, а вот брат и сестра, да. Он вздыхает. Мягко сияют магические сферы, придавая серебристой гостинной более тёплый оттенок, искрадывая морщины на лице профессора Иззалана. Я сижу в кресле, Напротив меня устроился профессор Изалан, пробуждая воспоминания о времени моей недолгой службы в Академии Драконов, едва не закончившейся полным провалом. Из кресла в углу, закусив мизинец, за нами наблюдает Илор. Профессор Изалан очень внимательно смотрит на меня и похоже неосознанно перебирает пальцами, частая привычка магов-плетельщиков и вышивальщиков. Глаза в глаза ле усиление контакта. И так уже полчаса или час. Время странное, оно то ползёт, то будто сжимается, перекидывая меня из одной точки в другую. Я просто сижу, а у профессора из зала на уже пот на лбу проступает мелкими блестящими капельками. Он не первый менталист, который пытается хоть что-то сделать с моим сознанием. До этого был Санаду Судорожно вздохнув, Изален вытаскивает из кармана платок и утирает лоб. Это точно абсолютный щит, никаких сомнений, и я не могу его пробить даже на контрасте магий. Ментализм слишком универсален и основывается на не магических свойствах разума, поэтому то, что я демон, мне не помогает. Он виновато сочувственно смотрит на Элора, аккуратно сложив платок, профессор Изален убирает его в карман. И протягивает мне морщинистые руки. Попробуем потренироваться. Я объясню, как управлять своими силами. Я знаю, как управлять ментальными силами, и целую лекцию от Санаду прослушала, но я не чувствую на себе абсолютный щит. Я знаю, как он ощущается, как он строится, как снимается, и я его не чувствую. Это что-то другое. Понимаю, что спорить бессмысленно, я вкладываю онемевшие ладони в руки профессора Изалана и даже пытаюсь почувствовать и повторить то, что он советует, но это ничего не меняет, кроме выражения глаз и лора. В них все больше беспросветной тоски. Ему было бы полезнее ничего не чувствовать. ИСБ В этом здании за 15 лет службы я провела много, очень много времени, и оно тоже полно воспоминаний: о том, как я училась быть мужчиной, как отвоевывала место фактического заместителя Лора, переживала и излилась, боролась за репутацию Халена, помогала ей Лору, тайком использовала ментальные силы, сочувствовала и ненавидела. Здесь притаилось многое из прошлого, поэтому визит сюда нельзя назвать бесполезным, но... Существа здесь слишком бурно на меня реагируют, вываливаются из кабинетов, смотрят во все глаза, особенно на декольте, хотя рядом вышагивает ведущий меня под руку и лор. Видимо, для бывших коллег, чтобы убедились в наличии у меня груди, этот вырез и охватывающая лишь шею ожерелье из серебристого жемчуга и бриллиантов. Шумное дыхание и сбэшников и шепотки заглушают шелест атласного подола. Это точно он, то есть она, ну он, ну ты понял. Взгляд, это тот самый взгляд. Бешеный пёс в платье. Невероятно. Ты проиграл это действительно драконесса. А вдруг они просто защиту от иллюзий убрали? Илор еще и лорд ещё и ведёт меня по всем этажам, начиная с первого, сводя с ума и сотрудников, и посетителей. С таким видом, словно не мечтает, что здесь, в знакомой обстановке, я превращусь в прежнего бешеного пса, но я не вижу в этом смысла. Тот образ был моей защитой, жизненной необходимостью, а сейчас я в безопасности. Призванное оружие получило свободу. У меня нет причин снова изображать стихийного дракона, хотя сейчас я уже дракон со стихиями. Эмоциональный и ревнивый Илор стоически выдерживает испытание демонстрацией меня другим мужчинам и драконам. Если бы не знала драконьи традиции, подумала бы, что он гордится моими достижениями здесь и благоговейным ужасом и трепетом на лицах офицеров. Невероятно. Драконесса. Не верю, просто не верю. Шепотки сопровождают нас до самого верха, и только на последнем этаже никого нет. Все спустились, чтобы скорее меня увидеть. Теперь, похоже, обсуждают или проверяют Работает ли защита от иллюзий? Дверь напротив кабинета Илора открывается. Ланабет подходит в чёрный золотым брючный костюм ИСБ. В нём она выглядит изящно и грозно одновременно. По её механическим глазам трудно понять эмоции. Как я и говорила, ваш кабинет оставлен в прежнем виде. Приветствием она себя не утруждает, только взмахивает рукой, заставляя двери отвориться. Памятные таблички надо поставить, будет музейный экспонат. Не похоже на шутку. Илор также не утруждается приветствиями. Он проводит меня мимо суновши руки в карманы Лонабет, превозжающий меня странным взглядом. Я помню о возможности тестирования ударом, поэтому слежу за ней, но Лонабет просто смотрит. Мой кабинет. Я позволяю Илору подвести меня к рабочему столу, усаживаясь на своё место. Опускаю ладони на столешницу. Бешеный пёс появился, потому что во мне было слишком много эмоций, агрессивных желаний, страха, боли и ярости. Это они вели меня тогда. И Лор с надеждой вглядывается в моё лицо. Ничего не меняется. Сижу на кровати. Сумрак за окном жидкий, рассеян садовыми фонарями. Утро или вечер. Здесь в Новом Дреньте понять это труднее, чем в Империи. Утро или вечер? Как давно я сижу здесь так? Заходит Илор. На тёмном сюртуке мерцает серебряная вышивка возле волос она, отражая их, кажется, золотой. Остановившись напротив меня, Илор присаживается на корточке, заглядывает в лицо. Я тут подумал, Сосредоточив взгляд на губах, Илор берёт меня за руку, сжимает её в своих ладонях. Тебе надо встретиться с Дарионом. Зачем? Брови Илора нервно вздрагивают. Он ниже наклоняет голову. Возможно, Илор облизывает пересохшие губы и осипло заканчивает: "Тебе будет что у него узнать и, возможно, воспоминания. Я помню о том, что с ним спала". Скинув голову, Элор всматривается в мои глаза. Ему не сразу удаётся справиться с эмоциями и выдавить короткое и бурное и. Это была просто физиологическая необходимость. Ощущение его эмоций в долгосрочной перспективе меня успокаивало. Сейчас я не чувствую эмоций окружающих, поэтому встреча с Дарионом не произведёт никакого эффекта. Взгляд Элора такой странный, я не могу его понять. Да и зачем? Боль приходит внезапно, окунает меня в пламя, сбивает с ног, заставляя забыть, куда и зачем я шла, и шла ли вообще.